строила школьную теплицу. Там потом выращивали цветы и помидоры. А самое главное, малыши и учащиеся пятых-восьмых классов могли ставить круглый год интересные опыты над растениями и содержать свой маленький зоопарк. Почему это нам удавалось? Конечно, с раннего детства мы приучали ребят к труду. Они работали всюду. На уборке школы, благоустраивали территорию своего микрорайона, собирали металлолом, перебирали кирпичи на кирпичном заводе и расчищали от снега железнодорожную станцию, зарабатывали средства на свой лагерь. Всего не перечислишь. Нельзя сказать так, как говорят в подобных случаях. Мы прививали любовь к труду. Просто не верится, что она может быть воспитана к чисто операционной стороне любого вида труда. Конечно, можно увлечься тонкой работой на станке, изобретением новой машины, рационализацией производственного процесса управлением самолетом. Да, есть приятное ощущение мышечной разрядки после дня учебных занятий. Но нельзя полюбить копать землю под проливным дождем, мыть грязную посуду, перетаскивать на себе за полтора километра тяжелые грузы. Любая женщина-хозяйка хорошо знает, что не доставляет само по себе никакого удовольствия ни протирание полов, ни стирка, ни уборка мусора во дворе, ни десятки иных видов так называемого бытового труда. Да разве только бытового. Но мы твердо убеждены, что юноши доставит удовольствие вымыть посуду или самому протереть пол, потому что этим он делает приятное близким. Итак, вывод первый. Отношение к труду определяется не столько его непосредственной целью или операционной стороной, сколько его мотивами. Ну, а если это так, то важнейшей задачей становится выработка не абстрактной любви к операционной стороне труда, а создание такой мотивации, которая делала бы выполнение этих операций делом, доставляющим человеку удовлетворение. Таких мотивов. Может быть, множество. Высокая оплата, ожидание общественного, признания, честолюбие, конкуренции, даже любовь. Мы, порой, используя кое-что из этого арсенала, стремимся все же к другому, к пониманию общественной значимости труда, привести мысли о том, что ты живешь не эгоистической жизнью себе любца, а для людей, для общества, для вырастевшей и давшей тебе все. страны. Как создать такую мотивацию? Как превратить ее во внутреннее убеждение, в невозможность поступать иначе? Видимо, в ответе на эти вопросы. И кроется основной секрет успеха профориентационной работы. Мы понимали его примерно так. Человека с самых ранних лет нужно убеждать в том, что главный смысл жизни И в конечном счете главный источник твоего личного счастья — служение людям. Убеждать самым горячим и пламенным словом, личным примером, примером других, и в трудовыми и ратными подвигами. Но всегда ли этого достаточно? Не таится ли только в таком убеждении опасность конфликта между знанием и поведением? А как преодолеть его? Наряду и вместе с убеждением — Мы создавали для своих воспитанников реальные жизненные ситуации, требовавшие от них бескомпромиссного включения в дело. Лагерь для этих целей был идеальным местом. По многим причинам. Начнем хотя бы с того, что здесь приходилось сталкиваться с разными видами труда. Мы подсчитали как-то, что лишь в период его строительства ребята были заняты на работах по 22 специальностям, от плотников и землекопов, вплоть до радиистов, электриков и искусных судоремонтников. Их труд не был игрой во взрослых. Они понимали, что делать настоящее дело, трудное, почти на пределе возможностей, но интересное и серьезное. И самое главное, давайте постараемся понять это не просто общественно полезное, но общественно необходимое дело. Его смысл был предельно ясен и доступен каждому. Не поставишь вовремя палаток, и тебе грозит быть залитым тропическим ливнем. Не построишь столовую и сиди на колючках, ешь суп. Не протянешь полуторакилометровую линию электропередач и будешь скучать.